25 из своих 52 лет он посвятил работе. Очень и очень серьезной. При этом бесчисленное множество раз участвовал в разных официальных мероприятиях, в том числе в государственных приемах самого высокого ранга. И смертельно устал. В прошлой жизни Стивен Мур был солдатом, дипломатом и шпионом. Причем солдатом сначала а дипломатам и шпионам одновременно потом. Надо сказать, что понятие «прошлая жизнь» в его толковании не имело ничего общего с учением о кармических перевоплощениях, хотя к последнему Стивен относился лояльно. Однако, рассуждая о своей прошлой жизни, более того, в прошлых жизнях имел в виду нечто более приземленное. Биография Стивена Мура складывалась из нескольких этапов, настолько разных и богатых событиями, что каждый вполне мог оказаться отдельно прожитой человеческой жизнью, причем весьма неординарной. Ему довелось воевать на самой бесславной из всех войн, которые его страна вела в 20-м столетии. Теперь, в начале 21 -го века, государственная пропаганда сумела, наконец, повернуть общественное мнение в нужном направлении Образ мужественного парня в зеленом берете, воспетый многократно в кино, стал символом национального героизма. Вьетнамское прошлое перестало быть позором. И вьетнамский синдром рассеялся вроде бы в воспаленном сознании тысяч мужчин, которых война настигала ночами, добивая ужасом липких кошмаров. «Господь воздал им за долготерпение». Через 25 лет после бесславного завершения боев зеленые береты получили свою порцию славы и народной любви. Однако Стив хорошо помнил иные времена. Слишком хорошо. В определенном смысле ему повезло. Стивена Мура призвали на войну, когда исход ее в принципе был предрешен. Воевать пришлось недолго. Возможно, благодаря именно этому обстоятельству он остался жив выкарабкался из двух тяжелых ранений и сохранил вполне здоровую, устойчивую психику. Хотя в джунглях Вьетконга на его долю выпало много такого, о чем лучше было не вспоминать. И все-таки везение было относительным, ибо тогда, в 75-м, 26-летнего Стивена Мура, офицера военной контрразведки, кавалера Пурпурного сердца, на родине ожидала еще одно испытание, пережить которое сотни сослуживцев, таких же героев и кавалеров, не смогли. Примечание. Кавалер Ордена Пурпурного Сердца. Высшая боевая награда США. Страна переживала жестокий приступ национального уничижения. Война казалась постыдным фарсом, и тех, кто имел несчастье оказаться в числе ее солдат, Встречала неласково толпом бунтующих студентов, оппозиционной, рефлексирующей интеллигенции, задающей тон травли. Дела не было до того, сколько раз в тебя пальнули джунглей, прежде чем твой палец судорожно впился в спусковой крючок. Где уж им было понять, какая муть поднимается в душе молодого парня, на глазах которого разлетаются в стороны мозги приятеля, когда пуля вьетнамского... Или русского, черт их там разберет, снайпера, сносит ему полголовы. Они были глухи, как тетереван атакул. Умели с упоением слушать только свои гневные, обличительные речи, не желая задуматься даже над простым вопросом. По доброй воле или по принуждению натянул ты на себя военную форму. Говорить о геополитических интересах страны Объяснять, что Советы неумолимо теснят ее на Юго-Востоке, исключено. Эти слова просвещенной публике, казалось, были попросту неизвестны. Несколько позже выяснится, что она только на время изъяла их из своего лексикона. Через 25 лет нация одумается, маятник идеологических постулатов качнется назад и займет прямо противоположное положение. Высокие истины всеобщего равенства и мирового братства будут забыты. На смену им придет безудержный патриотизм. Впрочем, и ему в общественном сознании отведено будет не так уж много места. Большую часть пространства займет огромный, сочащийся жиром и кетчупом «Биг Макс», символ сытого, самодовольного благополучия, консолидированной до предела толпы.